Глава девятнадцатая Винни От перспективы провести вечер в доме Марго неожиданно прекратился постоянный шум у меня в голове, впервые со смерти Джека.